Глава седьмая. На следующий день с самого утра я воодушевленно напевала себе под нос песенку про хомяков, готовясь к походу за травами. Умничка Ная собрала для меня и Ная перекус, чтобы мы могли весь день посвятить сбору. Конечно, немного страшно было оставлять аптеку на Рейвена, но тут будет миг, который обязательно за всем присмотрит. Да и сам Рейвен не глуп. «Ладно, будем честны, он очень и очень умен». Он понаблюдал за мной в течение прошлого дня, пролистал журналы и умудрился запомнить не только весь ассортимент, но и что, для чего и сколько стоит. На мою похвалу лишь скромно ответил. «У магов очень много заклинаний. Если память плохая, то лучше идти и заниматься чем-нибудь попроще. Конюшни, например, чистить». К счастью, этого не слышал Мик, Он-то до сих пор путался в названиях. А после такого замечания, боюсь, Рейвина ждала бы фирменная месть злопамятного подростка. Но никто, кроме меня, это не услышал. Так что можно было надеяться, что все будет отлично, если местные не замучают этого светлейшего Рейвина до смерти. А еще вчера Мик принес интересный слух. Мол, к нам на границу аж целая делегация светлейших едет. То ли собираются к темным наведаться, то ли ловить их прямо на границе. Сплетни в этом месте разносятся так быстро и изменяются так легко, что до сути уже не докопаешься. Это как самопридуманные рецепты. Сначала там была ромашка и шалфей, но через месяц там уже будет сок вишни, святая вода, пепел, альхи и кокосовая стружка. Радует, что не кровь единорога и не крысиный хвостик. Лучше было бы, если бы маги действительно за темными приехали. Тогда и задержатся подольше. Поймать темного, а уж тем более темнейшего – практически невозможная задача, потому что по сути те же темные от светлых ничем не отличались, просто жили на разных территориях. А темнейших можно было определить, когда они магичили. В общем, как мне когда-то рассказывал Миг, понять светлейший перед тобой или темнейший мог только маг с помощью специального амулета. Миг, ты все сделал, что я тебе сказала, спросила я у подростка, когда закончила собирать с собой все нужное. «Естественно». Почти обиженно фыркнул Мик. «Лерия, я очень благодарен за твою заботу, но, как бы сказать...» Рейвен смотрел на меня по-доброму снисходительно. Мы, когда к осаде готовились, перестраховывались меньше. Я закатила глаза. Рейвен, я всего лишь поставила таблеточную машину так, чтобы она частично перегораживала вход во внутренние помещения. Тебе будет куда спрятаться, случись что». «А что может случиться, и от кого мне, могу высшей категории, придется прятаться в аптеке?» Ехидно поинтересовался мужчина. «От людей, от людей», — улыбнулась я. «А что может случиться, я и сама сказать не могу. Людская фантазия иногда принимает странные формы. Вдруг тебя замучают так, что ты захочешь сбежать, а будет некуда?» «Я всегда могу закрыться в отхожем месте на крайний случай», — вздохнул Рейвен. «Наивный». Вынесли вердикт мы вместе с Миком. «Аптека — это лучшее место, чтобы лишиться наивности раз и навсегда», — вставил свои пять копеек Най. «Сестрёнка Лерри, мы готовы?» «Готовы, готовы», — послушно сказала я. Рейвен, Мик, удачи вам, она вам пригодится». «Ещё, кстати, помолиться можно», — добавил Най. «Какой маленький весёлый человек», — хмыкнул Рейвен. Если уж твоя милая хрупкая сестренка умудрилась как-то управиться с аптекой, то мне, боевому магу, это не составит проблем. Я ничего не стала говорить. Его заблуждения помогут развеять только реальные случаи. В конце концов, я не первый раз пыталась нанять в аптеку помощника, чтобы больше времени уделить приготовлению лекарств или же отдыху. Но, увы, никто не продержался даже пару-тройку дней». «День для меня прошёл более чем продуктивно. Собрала из трав всё, что планировала, да ещё иная много чему научила. Так что возвращались мы с Наем уже в то время, когда аптека закрывалась. Можно было и раньше, конечно, но... Скажем так, задавив в себе жалость и совесть, я воспользовалась наивностью и благородством прекрасного мужчины на полную катушку. Не уверена, что мне ещё когда-нибудь выпадет столь прекрасный шанс». Аптеку я могла закрывать не чаще, чем раз в месяц, желающих там поработать не было, да и мужчин в переулках я спасала не каждый день. Такое понятие, как законные еженедельные выходные, отсутствовали у светлых напрочь. Закрыла аптеку, нарвалась на штраф. Пара штрафов и вперед к темным. Им люди для жертвоприношений всегда нужны. Конечно, в том, что темные такие ужасные, я сомневалась, но проверять на себе точно не жаждала». Мы с Найм зашли в аптеку, и я не без некоторого удовольствия отметила, что все осталось в том же виде, в каком и было перед моим уходом. Миг постарался или... Мы выжили, резюмировал Миг вместо приветствия. И ты мне должна доплатить за сверхсложную работу. Как и договаривались, ответила я, вспоминая, что обещала за любую доработку не меньше одной большой серебряной монеты. Как он тут миг? В подростке я не сомневалась, он за себя может постоять. За время проживания со мной он стал намного более вежливым. Со мной. Всех остальных он до сих пор мог порадовать витиеватой отправкой в неизвестные дали. Честное слово, меня туда не отправляли даже те, кому я отказалась продать третью настойку боярышника. Трудно, но одно я понял точно. Рэйвен настоящий мужик. Восхищенно заявил Мик. Он не пытался сбежать не прятался за таблеточной машиной или на шкафу, не сидел в отхожем месте по часу и даже ни разу не заплакал. Правда, как только мы закрыли аптеку, он пошел в свою комнату и не выходил из нее. Ого, ничего себе! А я ведь уже нанимала разных людей, и бывалого воина, и бывшего трактирщика, и даже сторожа с кладбища. Все как один сбежали. Я попросила Ная и Наю разложить травы, пока я схожу и проведаю Рейвина. Всё-таки он огромное дело сделал, дал мне целый день свободной работы. О втором дне я и не мечтала. Постучавшись в выделенную мужчине комнату, я получила разрешение войти. Рейвен сидел на своей кровати, склонив голову и уткнувшись лицом в свои ладони. Неужели плачет? "Рейвен", робко позвала я. «Ты здоров? Всё хорошо?» «Смотря какое здоровье рассматривать, если духовное...» То я не уверен. Нервно хохотнул мужчина, глядя на меня усталыми глазами загнанного в угол зверя. Ну и работа в этой аптеке. Я бы хотела сказать, что не только в этой. Тут явно нужна срочная дружеская помощь, а не сравнение. Я подтянула к себе свободный стол, уселась и проникновенным голосом спросила: Расскажешь? Почему же нет? Тем более мне кажется, что после всего, что сегодня случилось, ты должна мне ещё один раз спасти жизнь. Просто когда в аптеку заходит красивая и благородная дама, вежливо здоровается, говорит, что рада новым лицам, перечисляет заказ, просит посоветовать средства от синяков, то никак не ожидаешь, что она потом... Потом что?» «Я не думал, что потом она заявит, что я должен на её синяк посмотреть. Я объяснял ей, что вне зависимости от того, какой синяк и где, у нас в аптеке есть только одно средство от синяков — порошок бодяги, который подойдёт для всего...» «Но она меня не слушала», — сказал Рейвен. «Она просто подошла ко мне и рванула на себе свою блузу». «Ммм, ничего нового. Показать что-нибудь на себе народ любит» просто обожает. Перегнуться через прилавок и покашлять на провизора? Да за милую душу. Или подойти в короткой юбке к прилавку, задрать ногу аки после чего с гордым видом положить ее на прилавок, сказать «вот», и изо всех сил стараться пропихнуть эту ногу как можно ближе ко мне, невзирая на препятствия в виде стекла или терминала. Вот обычно оказывается царапиной, мозолью, чуть реже неудачно сделанным шугарингом и детскими рисунками, которые ничем не отмывались. Для Рейвина хорошо, что это была женщина, хорошо, что это был верх. Иначе, боюсь, мужик, расстёгивающий брюки, чтобы показать результат бурных выходных или своего девиза, резинки не для настоящих мужиков, довёл бы до истерики. И что дальше? спросила я у Рейвина. Посмотрел «На грудь незнакомой женщины не принято смотреть, даже в том случае, если она одета», — серьезно возразил Рейвен. «Поэтому я смотрел по сторонам, но она...» Она сказала, что я не туда смотрю. Подошла еще ближе, схватила за Лацкана и заставила меня... Заставила... Она заставила уткнуться его носом в свои шарики. Раздался голос Мика, который едва слышно зашел в чужую комнату. Ей, конечно, сказала, что Рейвен носом рассмотреть ничего не сможет, только задохнётся, но это её не остановило. «Отчего не отбивался?» — удивилась я. «Если бы я отбился, то убил бы её. Заставлять смотреть на... шарики в поиске синяков — это почти домогательство, но не убивать же её. Но, по крайней мере, в самом начале я считал примерно так. Да и отпустила она меня. Ничего страшного не случилось вроде бы». «Ого!» «А другая дама назвала тебя шелунишкой», — фыркнул Мик. «И заявила, если тебе так нравится, то она тоже свои синяки покажет. Если ничего страшного не случилось, то почему ты орал второй посетительнице? Не надо! Так, словно ты восемнадцатилетняя девица, попавшая в бордель. Уверен, что совсем не для того, чтобы первая клиентка за тебя вступилась и назвала милым и невинным юношей». «Не упоминай», — сказал Рейвен. «Это сущий ад. Я...» «Я боевой маг высшего класса. Я произнес свое первое заклинание раньше, чем научился ходить на горшок. За моими плечами десятки лет сражений, высокая должность, полученная благодаря таланту и навыкам, несколько магических рекордов. Я спокойно могу в одиночку разобраться с целой стаей монстров. Но эта женщина с синяками. Она сказала, что я такой милый мальчик» и она будет приходить только когда я буду работать здесь, потому что именно милых мальчиков этому заведению и не хватало». Пф, заржал Мик, «а что ты хочешь?» «К монстрам хочу, обратно», — вздохнул Рейвен. «По крайней мере, там не будет никого, кто захочет показать мне не только свою грудь, но и свою задницу, ногу, голову и даже свет темный их раздерей свою правую подмышку» и будет убеждать, что я обязан на неё посмотреть, потому что она впервые за всю жизнь специально под этой правой подмышкой побрила. И если я не верю, не осознаю, на какую жертву она пошла, чтобы я посмотрел, то она сейчас покажет мне, какие косички заплела под левой». «Ну, в итоге же не показала. Чего ты напрягаешься?» — гоготнул Мик. «И что же её остановило?» — поинтересовалась я, прекрасно зная, что на таких людей мало что действует. До ужаса любопытно было, что же придумал Рейвен. Он достал меч и пригрозил отрезать ей все косы, если она попытается что-то ему показать. «Извини, Лери, я не думал, что до такого дойдёт», — искренне сказал Рейвен. «Я сорвался, хотя и обещал присмотреть за аптекой». «Понимаю», — сказала я. Ничего страшного не случилось. Пожалуй, будь у меня меч, я бы им тоже воспользовалась. Это было всего один раз, так что ничего страшного не случилось. Это было совсем не один раз, — сознался Рейвен. Я кое-как продержался ещё пару часов. Решил сделать перерыв, как ты меня инструктировала, вот только... Да как обычно всё было. Фыркнул миг. Ну, почти. Обычно они чуть сдержаннее, потому что... Миг опасливо покосился на меня. Да, обычно местные стараются относиться ко мне вежливо. Во-первых, ведьма по документам всяким. Вдруг возьму и прокляну. Меня об этом как-то спрашивали, но я четкого ответа не давала, загадочно улыбалась. Сработало, знаете, на ура. Во-вторых, характер не сахар. И женщине, которая передо мной начнет раздеваться, я уж точно знаю, что сказать, куда послать. А мужчине показать. «Есть у меня под прилавком огромная деревянная палка с вбитыми гвоздями. Вот её местным мужчинам и показываю иногда. Работает даже лучше тревожной кнопки в моём старом мире. Ладно, это лирика». «Как ты и сказала, Лерия, я повесил таблички с объявлением о перерыве. Две на заборе, три на двери. По табличке на каждое окно с центрального входа». Шёпотом сказал рейвен «Я же говорила, нужно закрываться» вздохнула я. «Что ж, это ошибка многих новичков — не закрывать всё, что можно закрыть во время перерыва». Я закрывался, вот только я не знал, что закрываться нужно везде. Главный вход и задний я сообразил. А вот дверь чердака, дверь подвала и все окна нет. Потом, конечно, исправился, но они всё равно стучали в окна. «Так на окнах не зря висят занавески», ответила я, пожимая плечами. «Надо было занавешивать или хотя бы игнорировать стук». Миг все сделал, но это не помогло. Несмотря на объявление, люди продолжали стучать, я пытался игнорировать, но одна девушка стала кричать, что у нее дело жизни и смерти, причем так отчаянно, что мне показалось, будто она умирает. Вот я и открыл. А я говорил, что им ни в коем случае открывать нельзя. Новоучительно сказал Миг, что их дело жизни и смерти совсем не то, что ты себе мог представить. Да, ты прав, согласился Рейвен. Моё воображение отказывается представлять, как отвар коры дуба может спасти этой девушке жизнь, особенно если она мне прямо сказала, что он ей нужен для укрепления волос, чтобы мужики слюнки пускали. «И на перерыв ты ушёл где-то через час, верно?» Понимающе покивала я. «Да, именно. Потому что стоило мне открыть дверь и впустить одного покупателя, как откуда-то появилась целая куча, но я закрыл и даже учёл все свои предыдущие ошибки». Я так надеялся провести это время спокойно, взмахнуть пару раз мечом, чтобы прийти в себя. Рейвен тяжело вздохнул. Посмотрел на меня так укоризненно, словно я только что на его глазах утопила не меньше десятка милейших котяток, и сказал. «Лерия, ответь мне. Если ты знала, что люди здесь такие, то объясни мне одну вещь», — сказал Рейвен. «Какую?» «Какого тёмного рожна у вас в отхожем месте есть маленькое окошко без занавесок?» — взвыл Рейвен. «Оно сконструировано так, что находится на высоте двух с лишним метров над землёй, и рядом нет ни лестниц, ни стульев, ни ещё чего бы то ни было», — ответила я. «Туалет в этом мире, в отличие от других вещей, меня искренне порадовал». Жители границы знали, что такое канализация, а магические очистительные приборы позволяли избавиться от неприятного запаха, хоть и занимали довольно много места. Поэтому туалеты делали прямо в доме и с высокими потолками, чтобы и очистительная система влезла, и человек. Тем не менее, тем не менее, это не помешало одной леди в окно туалета постучать, а после прижаться лицом к стеклу и спросить, скоро ли я там сделаю свои дела, взвыл Рейвен. «Я так не пугался, когда мне отец отправил с одним маленьким мечом охотиться на кабанчиков, а передо мной вылез саркан». «Что такое саркан?» Тут же поинтересовалась я у Мика. «Это огромный двухметровый паук с крыльями, как у стрекоз». Тут же пояснил подросток. «Да ладно тебе, Рейвен, прикольно ж вышло. Я столько новых матерных слов от тебя узнал. Никогда бы не подумал, что смогу так обогатить свой словарный запас». Я зыркнула в сторону Мика, отчего тот сразу же стушевался. Да, мой фирменный зырк из-под лобья работал безотказно. Так, думаю, на этом расспросы можно заканчивать. У Рейвина уже нормальный цвет лица, да и в целом он пережил этот день намного лучше, чем все другие работники, которые клялись и божились, что их нервная система пережила все виды потрясений. Я подошла к Рейвину, присела на корточки и, улыбнувшись, заглянула ему в глаза. «Спасибо тебе огромное. Ты отлично справился. А теперь можешь отдыхать столько, сколько душе угодно. Больше тебе туда возвращаться не придется. Даже не самую нежную психику неподготовленных боевых магов надо беречь. Хватит с него и одного дня работы. Жалко такого благородного и красивого мужчину. Пропадет ведь, станет нервным, да и благородство поубавится». «Почему?» Неподдельно удивился Рейвен. «Я завтра в аптеке всё равно буду, так что поработаю на два фронта». «А разве ты не говорила, что тебе нужно побыстрее наготовить много трав для приезжих светлейших, чтобы побыстрее скопить нужную сумму?» — спросил Рейвен. «Что-то ты странные вопросы задаёшь для того, кто должен с нетерпением ухватиться за возможность избежать неприятного». Подозрительно прищурилась я. «Хорошего же ты обо мне мнения, Лерия. Я обещал помогать два дня» поэтому чего бы это ни стоило, сделаю. Даже если это будет стоить последних нервов, ухмыльнулась я, глядя на решительного светлейшего. Слово «мага» стоит намного больше, чем какие-то нервы, подмигнул мне Рейвен. Но, думаю, ты не будешь возражать, если время от времени я буду звать на помощь. Абсолютно точно не буду, улыбнулась я уже более искренне, тем более времени на всё хватает. Какой стойкий и благородный, прям мужчина-мечта. «Я бы не был в этом так уверен», — заметил Мик, про которого я едва не забыла. «Светлейшие приезжают уже завтра, и уже точно известно, что будут охотиться на темнейшего, который скрывается или в двух соседних городках, или у нас. И там целая толпа едет, говорят, у нас кто-то очень опасный бродит, а это значит... А это значит, что у нас будет куча выгодных клиентов», — обрадованно хлопнула я в ладоши.